Перед посылками возникновения теории Чарльза Дарвина английский геолог Лайель доказал несостоятельность представления Кювье о внезапных катастрофах, изменяющих поверхность земли, и обосновал противоположную точку зрения. Поверхность планеты изменяется непрерывно и не под влиянием каких-то сил, а под действием обычных повседневных факторов: колебаний температуры, ветра, дождя, и жизнедеятельности растительных и животных организмов. К числу постоянно действующих природных факторов Лайель отнёс землетрясения и извержения вулканов. В биологии был сделан ряд крупных открытий, которые оказались несовместимыми с представлениями о неизменности природы, об отсутствии родства между видами. Клеточная теория Шванна показала Что в основе строения всех живых организмов лежит единообразный структурный элемент клетка. Исследования зародышей позвоночных позволили обнаружить у эмбрионов птиц и млекопитающих жаберные дуги и жаберное кровообращение, что наталкивало на мысль о родстве рыб, птиц, млекопитающих и происхождении наземных позвоночных от предков, ведущих водный образ жизни. А русский академик Берр показал, что развитие всех организмов начинается с яйцеклетки, и что на ранних стадиях развития обнаруживается поразительное сходство в строении зародышей животных, относящихся к разным классам. Большую роль сыграла разработанная Кювье теория типов. Хотя Кювье был убеждённым сторонником неизменности видов, установленное им сходство строения животных в пределах типа объективно указывало на их возможное родство и происхождение от одного корня. Итак, в самых разных областях естествознания геологии, палеонтологии, эмбриологии и сравнительной анатомии Собранные учеными материалы противоречили представлениям о божественном происхождении и неизменяемости природы. Правильно объяснить все эти факты, обобщить их, создать теорию эволюции сумел английский ученый Чарльз Дарвин. Экспедиционный материал Чарльза Дарвина Огромное значение для становления эволюционных и атеистических взглядов Дарвина имело совершённое им в 1831-1836 годах кругосветное путешествие на корабле Бигль. Он исследовал геологическое строение, флору и фауну многих стран и отправил в Англию огромное количество коллекций, сравнив найденные остатки растений и животных с современными. Дарвин сделал предположение об их историческом и эволюционном родстве. На Галапагосских островах он нашёл нигде не встречающиеся виды ящериц, черепах и птиц. Галапагосские острова вулканического происхождения, поэтому Дарвин предположил, что на них эти виды попали с материка и постепенно изменились. В Австралии его заинтересовали сумчатые и яйцекладущие, которые вымерли в других местах земного шара. Уже тогда было известно, что Австралия как материк обособилась очень рано, когда ещё не возникли высшие млекопитающие. Следовательно, сумчатые и яйцекладущие развивались здесь независимо от эволюции млекопитающих на других материках. Так постепенно у учёного крепло убеждение в изменчивости видов. После возвращения из путешествия Дарвин в течение 20 лет работал над созданием эволюционного учения. В 1859 году появился в свет его труд "Происхождение видов путём естественного отбора". Основные положения эволюционного учения Дарвина сводятся к следующему. Первое: Многообразие видов растений и животных это результат исторического развития органического мира. Второе. Главной движущей силой эволюции борьба за существование и естественный отбор. Материал для естественного отбора даёт наследственная изменчивость. Стабильность вида обеспечивается наследственностью. Третье, Эволюция органического мира преимущественно шла по пути усложнения организации живых существ. Четвёртое. Приспособленность организмов к условиям окружающей среды является результатом действия естественного отбора. Пятое. Могут наследоваться как благоприятные, так и неблагоприятные изменения, но владельцы последних, как правило, уничтожаются в борьбе за существование. Шестое. Многообразие современных пород домашних животных и сортов культурных растений является результатом действия искусственного отбора. Седьмое. Эволюция человека связана с историческим развитием древних человекообразных обезьян. Эволюционное учение Дарвина можно рассматривать как переворот в области естествознания. Значение его заключается в следующем. Первое выявлены закономерности превращения одной органической формы в другую второе объяснены причины целесообразности органических форм третье открыт закон естественного отбора четвёртое выяснена сущность искусственного отбора пятое определены движущие силы эволюции Ознакомимся более подробно с основными положениями эволюционной теории. Учение Дарвина об искусственном отборе. Данные геологии, палеонтологии, эмбриологии и других наук указывали на изменяемость органического мира, однако большинство учёных не признавали эволюции. Никто не наблюдал превращения одних видов в другие, поэтому Дарвин Стрейд да точил свои усилия на раскрытии механизма эволюционного процесса. С этой целью он обратился к практике сельского хозяйства Англии. В этой стране вывели к тому времени 150 пород голубей, много пород собак, крупного рогатого скота и кур. Интенсивно велась работа по селекции новых пород животных и сортов культурных растений. Сторонники постоянства видов утверждали, что каждый сорт, каждая порода имеют особого дикого предка. Дарвин доказал, что это не так. Все породы кур происходят от дикой банкивской курицы, домашние утки от дикой кряковой утки, породы кроликов от дикого европейского кролика. Предками крупного рогатого скота были два вида диких туров, а собаки волк А для некоторых пород возможно шакал. При этом породы и сорта растений могут очень резко различаться. Вспомним, например, капусту. Из одного дикого вида человеком полученный: качанная капуста, цветная капуста, калераби и кромовая капуста, стебель которой превышает рост человека. Сорта растений и породы животных служат для удовлетворения потребностей человека, материальных или эстетических. Однако это убедительно доказывает, что они созданы человеком. Каким же образом человек получил многочисленные сорта и породы? На какие закономерности опирается он в своей работе? Ответ на этот вопрос Дарвин нашёл, изучая методы английских фермеров. Восновно в их методах лежал один принцип: разводя растения или животных, они искали среди особей экземпляры, несущие нужный признак в наиболее ярком выражении и оставляли для размножения только такие организмы. Например, если поставлена задача повысить урожайность пшеницы, селекционер из огромной массы растений выбирает несколько лучших экземпляров с наибольшим числом колосков, В следующем году высеиваются зёрна только этих растений, и среди них снова отыскиваются организмы, имеющие наибольшее количество колосков. Так продолжается несколько лет, и в результате появляется новый сорт многоколосковой пшеницы. В основе всей работы по выведению нового сорта растений или породы животных лежит и изменчивость признаков у организмов, и отбор человеком таких изменений. которые наиболее отклоняются в желательную для него сторону, во вреду поколений такие изменения накапливаются и становятся устойчивым признаком породы или сорта. Для отбора имеет значение только индивидуальная и мутационная изменчивость, поскольку мутации явление достаточно редкое, искусственный отбор может быть успешным только в том случае, если он проводится среди большого числа особей. Известны также случаи, когда к возникновению новой породы приводит единичная крупная мутация. Так появилась анконская порода коротконогих овец, такса, утка с кричковатым клювом и некоторые сорта растений. Особи с резко изменёнными признаками были сохранены и использованы для создания новой породы. Следовательно, Под искусственным отбором понимается процесс создания новых пород животных и сортов культурных растений путём систематического сохранения и размножения особей с определёнными ценными для человека признаками и свойствами в ряду поколений. Дарвин выделил две формы искусственного отбора: сознательный или методический и бессознательный. Бессознательный отбор применялся на первых этапах одомашнивания растений и животных. На протяжении тысячелетий человек ввёл его стихийно, отбирая, сохраняя и накапливая из поколения в поколение интересувавшие его признаки, часто не представляя конечных результатов. Так были созданы многие сорта растений и породы животных, значительно отличающиеся от своих диких предков. Бессознательный отбор существует до сих пор в крестьянском хозяйстве, но его влияние на увеличение разнообразия домашних животных и культурных растений проявляется гораздо медленнее. Методический отбор человек стал вести с конца 18 века, создавая новые породы животных и сорта растений по заранее намеченному плану, сознательно подбирая для скрещивания исходные пары. Человек получил разнообразный материал для отбора, и из их поколения в поколение отбирал особи с наиболее удачным, нужным ему сочетанием признаков. Так Дарвин, вопреки господствующему в науке мнению о неизменности видов, доказал, что ведя целенаправленный отбор, можно изменять виды. Учение об искусственном отборе стало теоретической основой селекции и привело Дарвина к мысли о наличии аналогичного процесса в природе. Учение Дарвина о естественном отборе. Великая заслуга Дарвина перед наукой состоит в открытии принципа естественного отбора как важнейшего фактора эволюционного процесса. Дарвин впервые пришёл к мысли о том, что движущая сила всего эволюционного процесса есть результат взаимодействия организмов между собой и с внешней средой. По признанию Дарвина, импульсом к пониманию важнейшей причины эволюции послужило знакомство с книгой Мальтуса, прочтя которую, он понял принципиальное несоответствие между огромной способностью любого вида к размножению и ограниченностью ресурсов. В качестве иллюстрации своей идеи Дарвин рассматривал пример с размножением слона, одного из наиболее медленно размножающихся животных. Даже в этом случае от одной пары слонов при обычном темпе размножения через 740-750 лет должно появиться около 19 миллионов животных. В подавляющем большинстве случаев темп размножения организмов много выше. Например, потомство, которое потенциально способно произвести за лето одна дафния, пресноводный рачок, достигает астрономической величины, превосходящей массу Земли. На одном растении мака ежегодно созревает до 30-40 тысяч семян. На основе этих и других примеров Дарвин приходит к выводу о том, что в природе любой вид животных и растений стремится к размножению в геометрической прогрессии. В то же время число взрослых особей каждого вида остаётся относительно постоянным, а большая часть особей гибнет на разных этапах развития и не оставляет после себя потомков. Существует множество обстоятельств, ограничивающих рост численности. Это и природно-климатические факторы, и борьба с особями других видов и своего вида. Известно, что гибель тем интенсивнее, чем выше размножаемость особей данного вида. Белуга, например, вымётывает во время нереста около миллиона икринок, и только незначительная часть из них проходит полный цикл развития и достигает зрелого возраста. А многие растения также производят громадное количество семян, но в естественных условиях лишь ничтожно малая часть из них даёт начало новым растениям. По Дарвину несоответствие между возможностью видов к беспредельному размножению и ограниченностью ресурсов есть главная причина борьбы за существование. Гибель потомков происходит по разным причинам. Иногда она может носить случайный характер, когда организмы гибнут вне всякой зависимости от биологических свойств. Лесной пожар, наводнение и вмешательство человека в природу. Однако, как правило, гибель избирательна. Решающее значение для эволюционных преобразований имеет интенсивность размножения и избирательная гибель особей, плохо приспособленных к меняющимся условиям среды. Но не следует думать, что организм с неблагоприятным признаком непременно должен остаться без потомства или погибнуть. Просто существует большая вероятность того, что именно этот организм оставит меньше потомков или погибнет вовсе. Следовательно, с большей вероятностью выживают и эффективнее размножаются организмы, обладающие набором свойств, сообщающих им наибольшую приспособленность к условиям обитания. В этом и заключён основной принцип естественного отбора. Таким образом, естественный отбор результат борьбы за существование. Именно в таком простом И на первый взгляд, очевидным утверждением состоит гениальность дарвиновской идеи естественного отбора, то есть размножения более приспособленных организмов, побеждающих в борьбе за существование.